Глава 11. Просто считай, что у меня каменное сердце. Ты не против? спрашивает Флинт после того, как мы выходим в коридор. И сейчас он в кои-то веки не шутит. Взгляд у него абсолютно серьёзный. По правде говоря, я и сама не понимаю, как я к этому отношусь против я или нет. Я знаю, что Флинт больше не станет причинять мне вред, ведь теперь, когда Лия мертва, А Хацэн неизвестно где. У него уже нет причин желать моей смерти, чтобы помешать использовать меня для воскрешения Хацэна. Но и особого желания идти вместе с ним в перечисленные в списке весьма и весьма уединённые места у меня нет. Как сказано в той поговорке: обманишь меня однажды позор тебе, обманишь меня дважды позор мне. Однако школьное задание есть школьное задание. К тому же, если его выполнение в конечном итоге избавит меня от необходимости сдавать внутрисеместровый экзамен, то я обеими руками за. Нет, не против, отвечаю я после нескольких секунд неловкого молчания. Давай просто примемся за дело. Да, конечно. Он кивком указывает на список в моей руке. С чего ты хочешь начать? Я отдаю пачку листков ему. Ты знаешь эту школу лучше меня. Так что выбирай сам. С удовольствием. Ничего больше не говоря, он начинает изучать список. Вот и хорошо. Ведь мне совершенно не хочется, чтобы он возомнил, будто мы с ним снова добрые друзья. Но в то же время мне не нравится и моё нынешнее ощущение. Не нравится расстояние, разделяющее нас. Не нравится этот новый серьёзный Флинт, не сыплющий шутками и не пытающийся меня подразнить. И совсем уж не нравится, что с каждой минутой, которую мы проводим в этом коридоре, неловкость между нами только возрастает. Мне не хватает друга, который жарил для меня маршмеллоу в библиотеке, который из ничего сотворил для меня цветок, который предложил, чтобы я проехалась вверх по лестнице, сидя у него на закорках. Но тут я вспоминаю, что друг, делавший всё это, на самом деле никогда не существовал. Что всё это время он думал о том, как бы прикончить меня, и мне становится ещё хуже. Флинт то и дело поднимает глаза от списка мистера Даймасона и поглядывает на меня, но по-прежнему ничего не говорит. И от этого я только ещё больше чувствую себя не в своей тарелке. Молчание, висящее между нами, становится напряжённым, как туго натянутый канат, по которому идёт акробат. Чем дольше оно длится, Всё тягостнее мне становится. И когда Флинт наконец дочитывает список, я уже сама не своя. И я знаю, что он чувствует то же самое, потому что сейчас передо мной стоит совсем не тот парень, который поддразнивал меня, когда я только вошла в класс. Его голос стал тише, манера держаться куда более неуверенной. Изменилась даже его осанка. Он кажется ниже ростом. Наконец он говорит: "В этом списке есть и туннели". Эти слова повисают в воздухе между нами. Я знаю. Если хочешь, я могу сфотографировать их сам. Он прочищает горло, переминается с ноги на ногу и смотрит куда угодно, только не на меня. Ты можешь пофотографировать другие места из этого списка, а я тем временем быстренько сбегаю в туннели и посщёлкаю там. Я не могу делать фотки сам. Я потеряла свой телефон во всей этой. Вместо того, чтобы произнести это вслух, я машу рукой, надеясь, что он понимает, что я имею в виду. Во всей этой дурацкой истории с моим превращением в горгулью. А, ну да. Он прочищает горло, наверное, уже в четвёртый раз за минуту. Я хочу сказать, что могу спуститься в туннели и один без тебя, а ты можешь подождать меня здесь. а потом мы сможем обойти остальной замок вдвоём. Я качаю головой. Я не стану заставлять тебя это делать. Ты меня не заставляешь, Грейс. Я предложил это сам. Да, конечно. Но я не просила тебя предлагать, ведь оценку за это поставят не тебе, а мне. Да, верно. Но ведь это я вёл себя как последний мудак. Так что если теперь тебе в лом идти со мной в эти чёртовы туннели... Да я тебя вполне понимаю. Я вздрагиваю от его слов, несколько удивлённая этой внезапной покаянной речью, но также немного разозлённая тем, что его тон небрежен, как будто моё желание поберечься свидетельствует о том, что со мной что-то не так. Хотя я и понимаю, что по его мнению, у него не было выбора, и что он, вероятно, не смог бы убить Лию, не развязав войны между драконами и вампирами. В моих глазах это не оправдывает его. Знаешь что? Ты в самом деле вёл себя как последний мудак. И даже хуже. Это у меня на руках остались шрамы от твоих когтей. Так какого же чёрта ты не пускаешь на себя оскорблённый вид? Это ты оказался паршивым другом, а вовсе не я. Он хмурит брови. Ты думаешь, я этого не знаю? Думаешь, все эти 4 месяца я каждый день не корил себя? за то, как паскудно я с тобой поступил. Честно говоря, мне неизвестно, что ты делал эти четыре месяца. Всё это время я пробыла чёртовой статуей, если ты вдруг забыл. Он вдруг утрачивает весь свой пыл, и его плечи опускаются. И я не забыл, и это жесть. Да, жесть. Вся эта история сплошная жесть. Я думала, что ты мой друг, думала, что я и был твоим другом. Я и сейчас твой друг, если ты позволишь мне им быть. Я знаю, я уже извинялся перед тобой и знаю, что ничем не могу загладить свою вину, сколько бы наказаний в острог ни наложил на меня. Но я клянусь тебе, Грейс, я никогда больше не сделаю такого. Клянусь, что я никогда больше не причиню тебе зла. Не сами его слова убеждают меня дать ему ещё один шанс, хотя они и убедительны. Всё дело в том, Как он это говорит. Так, будто наша дружба и впрямь много для него значит. Будто ему не хватает меня так же сильно, как и мне его. И именно потому, что мне его и правда не хватает, и я не хочу верить, что все те моменты, которые что-то значили для меня, ничего не значили для него, я делаю то, что может стать моей худшей ошибкой. Вместо того, чтобы сказать ему убираться к чёрту, Вместо того, чтобы сказать, что поезд ушёл, и я больше не дам ему шанса, я говорю: "Надеюсь, что так оно и будет, потому что если ты опять выкинешь нечто подобное, то тебе не придётся ломать голову над тем, как убить меня, потому что обещаю, я доберусь до тебя первой". Его лицо расплывается в уму поморачительной улыбке, которой я никогда не могла противостоять. "Лады, Если я опять попытаюсь тебя убить, ты можешь попытаться убить меня. Тогда речь пойдёт отнюдь не о какой-то там попытке. Я устремляю на него притворно сердитый взгляд. А только о гибели твоей. Он прикладывает руку к сердцу и изображает на лице ужас. Знаешь что? Ты сказала это так убедительно, что я вижу, ты говоришь всерьёз. Однако его улыбка становится только шире. Да, всерьёз. Хочешь проверить? Нет уж. Я был в том коридоре, когда ты обратилась в камень, и видел, что стало с Хатценом. Ты стала крута, Грейс. Извини, но я всегда была крутой. Просто ты был слишком занят попытками убить меня, чтобы это заметить. Довольно трудно смотреть сверху вниз на того, кто выше тебя ростом. Но сейчас с Флинтом мне это удаётся, чем я горжусь. Я замечаю это теперь. Он шевелит бровями. И мне это определённо нравится. Я вздыхаю. Только не раскатывай губу. Это, я машу рукой, показывая сначала на него, потом на себя. Пока что твой испытательный срок. Так что смотри, не оплашай. Не оплашаю, говорит он, и его тон на удивление серьёзен. Я с минуту пристально смотрю ему в глаза. Затем киваю и наконец позволяю себе улыбку, которую подавляла с тех самых пор, как увидела его опять. Хорошо. А теперь не могли бы мы вернуться к нашему заданию? Или мы так и будем торчать здесь весь день, болтая о наших чувствах? Ничего себе. Он в притворном удивлении округляет глаза. Стоит девушке превратиться в горгулью, как сердце у неё становится каменным. Ничего себе. Я тоже округляю глаза. Стоит парню превратиться в дракона, как он вдруг становится дураком. Это не из-за моего дракона, золотце. Я бываю дураком, когда я человек. Я невольно улыбаюсь несразмности этого разговора. Хорошо, что я снова могу с ним шутить. Не хочу тебя расстраивать, золотце, но, по-моему, таким ты бываешь всегда. Флинт закатывает глаза, делая вид, будто млеет. И я пользуюсь этим случаем, чтобы выдернуть у него из рук список мест, которые мы должны сфотографировать. Мне хватает ума, чтобы понять, если я в ближайшее время не займу парня делом, то нам никогда не закончить этот разговор. А поскольку мне нужно заработать как можно больше баллов, пора бы начать. Вот только когда я читаю список опять, на сей раз уже с более ясной головой, До меня доходит, что у нас есть колоссальная проблема. Некоторые из тех вещей, которые мистер Даймасон поручил нам сфотографировать, находятся очень высоко. У нас никак не получится сделать качественные фотографии этих частей замка, чтобы можно было использовать их в научной статье. Но Флинт только подмигивает мне, во всей красе демонстрируя свою лукавую ухмылку. Ты же понимаешь, что драконы могут летать, не так ли? Вот чёрт, нет. Я качаю головой. Извини, но дерево нашего доверия это пока только маленький прутик. Я ни за что не позволю тебе поднять меня в небо. Он смеётся. Ладно, обломщица. Сегодня мы займёмся лёгкими объектами, но в ближайшие дни я непременно возьму тебя в полёт. Я вздрагиваю. Еги едва сдерживая, чтобы не напомнить ему, что однажды он уже взял меня в полёт, зажав в своих когтях. Но мне не хочется нарушать наше новообретённое перемирие. Тебе будет, ох, как нелегко меня убедить. Я живу, чтобы служить тебе, моя госпожа, говорит он, отвешивая мне изысканный поклон. И я не могу удержаться от смеха. Он такой несуразный. что мне трудно воспринимать его всерьёз. Я пытаюсь игриво вткнуть его в плечо, но чёрт побери, он сам словно горгулья, жёсткий, как камень. Ладно, давай мне свой телефон и начнём зануда. Шучу я, и Флинт быстро отдаёт мне свой телефон. Но повернувшись, я обнаруживаю, что на нас смотрит Джексон. И глаза его похожи на чёрный лёд.